Ближайшая от моря точка с начала эволюции. В прошлые выходные я ездил с друзьями на японский берег и кормился там исключительно рыбой. Рыба на завтрак, обед и ужин. Даже перекусывал перед сном я тоже рыбой. Сырая рыба, вяленая рыба, жареная рыба и просто рыбная рыба. Я перепробовал 20 сортов рыбы, если не больше. Все они оказались очень вкусными, но через некоторое время рыба, в буквальном смысле, полезла у меня из жабер. Однажды утром в туалете я ощутил, как мое дерьмо пахнет морем. Никакой разницы, нюхать собственное дерьмо, гулять по пляжу или сидеть на пирсе, разглядывая корабли и солнце, что опускается за их силуэтами, В миллиарды лет воды. После того дерьма я стал лучше понимать собственные корни, некогда плававшие среди рыб, а еще мой первый подводный дом, из которого я медленно вырастал, словно сад к земле.